За свою жизнь я шестьдесят пять раз проходил детоксикацию, то есть курс лечения от алкоголизма и наркомании. Впервые, когда мне было двадцать шесть лет, моя привычка принимать Викадин уже выходила мне боком. Если вы посмотрите третий сезон Друзей, то надеюсь, вы уже снезетесь тому, каким худым я стал к концу сезона. А пиоиды гробят аппетит и постоянно вызывают рвоту. В последнем эпизоде вы заметите, что я одет в белую рубашку и коричневые брюки, и что оба эти предмета одежды велики мне минимум на 3 размера. Сравните с тем, как изменился мой вид между последней серией 6 сезона и первой серией 7 сезона. Это эпизоды с предложениями, которые делает Чендлер Монике. Заметьте в последнем эпизоде 6 сезона и в первом эпизоде 7 Ношу одну и ту же одежду, поскольку предполагается, что их действия происходят в одну и ту же ночь. Но за межсезонье я похудел, наверное, килограммов на двадцать. Вообще за годы съемок друзей мой вес менялся в диапазоне от пятидесяти восьми до ста двух килограммов. Наблюдая за тем, как изменялся мой вес от сезона к сезону, вы сможете отследить траекторию моей зависимости. Когда я набираю вес, это алкоголь. Когда худею, значит, я сижу на таблетках. Когда у меня отрастает в козлиные бородка, значит, я пью очень много таблеток. К концу третьего сезона я тратил большую часть своего времени на выяснение того, как ежедневно получать 55 доз викадина. Без него я уже не мог существовать. Это была работа на полный рабочий день: звонить, ходить по врачам, симулировать мигрень, искать нечестных медсестёр, которые давали мне то, что мне было нужно. Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что происходит. Вначале я их ежедневно принимал примерно по двенадцать доз, но потом в один прекрасный день едва не сошел с ума и вообще почувствовал себя совершенно ужасно. Тут я понял, что со мной действительно что-то не так, но продолжал в дискуссии с самим собой гнуть свою прежнюю линию. Вот закончу сезон друзей и тогда возьму за лечение. Этим решением я чуть себя не убил. Если бы сезон продлился еще месяц, меня бы здесь уже не было. За работой я не ловил никакого кайфа от веществ. Я любил людей и хотел всегда играть для них. Я, можно сказать, был вторым бейсменом профессиональной бейсбольной команды Нью-Йорк Янкис. В зависимости всегда просыпается раньше вас, она хочет остаться с вами наедине. Алкоголизм всегда будет побеждать. Как только ты поднимаешь руку и говоришь: "У меня есть проблемы", алкоголь усмехается и отвечает: "Ты что, собираешься что-то кому-то рассказать об этом?" Ладно, тогда я ненадолго отойду, но я вернусь. Он никогда не уходит навсегда. Я быстро снялся ещё в одном фильме. Это была лента "Почти герои", комедия с Крисом Фарли в главной роли, режиссёр Кристофер Гест. За это мне заплатили 2 миллиона долларов. Мы снимали его не в самой лучшей части Северной Калифорнии, недалеко от города Юрика. Фарли был таким же забавным, как вы можете себе представить. Хотя его зависимости в сочетании с моими привели к тому, что мы едва смогли закончить эту чёртову картину. Друзья и почти герои снимались одновременно, и я очень устал. Таблетки не давали того эффекта, как раньше, и я всё увеличивал их количество, чтобы не чувствовать себя всё время слабым и больным. Еда тоже мешала кайфу, поэтому я никогда не ел. Кроме того, я всегда был так слаб, что не хотел есть. Меня постоянно рвало. Хорошо, если наедине, но не очень хорошо, когда это происходит среди декораций фильма в ходе разговора с Кристофером Гестом. Если ты понимаешь, что через 30 секунд тебя вырвет, то важно придумать предлог для извинения и быстро скрыться, чтобы рвота застала тебя за деревьями, за камнями, в женском туалете и тому подобное. Я слышал рассказы о людях, которые искали в собственной рвоте кусочки таблеток, чтобы принять их снова, но я не мог себя заставить так поступить. Правда я платил такому количеству врачей, что редко нуждался в такого рода помощи. Как бы то ни было, рядом с туалетом у меня всегда висело два полотенца: одно для вытирания блевотины, а другое для вытирания слёз. Я умирал, но никому не мог об этом сказать. А потом умер Крис Фарли. Его болезнь прогрессировала быстрее, чем моя. Кроме того, у меня был здоровый страх перед словом героин, а у него такого страха не было. Когда я узнал об этом, то своим ударом пробил до ру стены гримерки Дженнифер Эннестон. Через две недели после его смерти, когда мне пришлось выступать про молотером фильма «Почти герой», я обнаружил, что публично обсуждаю его смерть от наркотиков и алкоголя. И в это самое время я тоже находился под кайфом. Об этом никто не знал, ни родные, ни друзья, никто. Я все время был невыносимо болен. Время от времени я пытался бросить курить, держался то три дня, то четыре. Но мне было так тоскливо и больно, что больше выдержать я не мог. Однажды ночью я был дома и пытался во всём этом разобраться. Мне позвонила моя бывшая девушка. Я поняла, что с тобой что-то не то, сказала она. Давай я отведу тебя к врачу. Тут я и посыпался. Я рассказал ей всё. Я никогда в жизни столько не плакал. Мой секрет был раскрыт. Теперь о нём узнали и другие. На следующий день я посетил врача. Он сказал, что мне надо лечь в центр Хазлден. У них там есть большое озеро, сказал доктор, и я сообразил, что это Миннесота, то есть достаточно близко к Канаде. По крайней мере, я буду чувствовать себя так, что в дерьмовую погоду сижу дома. Но испугался я не на шутку, это было реально, это происходило со мной сейчас. Я ехал в центр реабилитации. Мне было двадцать шесть лет.